Глава 22. Отец Франсуа Ланге не спал уже третью неделю. В его почтеннейшем возрасте это было сродни самоубийству, чего он никак не хотел и пока не мог себе позволить. Но и приказать себе спать он тоже не мог. Под утро Ланге еле волочил уставшие ноги по длинному коридору старого храма. От кельи до выхода было без малого 300 шагов. Когда-то эти стены были наполнены светом, его пропускали высокие окна в розовидных цветных витражах. Теперь не было ни витражей, ни окон, все заколотили, почти ничего не осталось. Грешно было так думать, но, казалось, Господь давно покинул это место. «Прости меня, Господи», — священник перекрестился, понимая, что недолго ему осталось, и что за это недолго еще многое надо успеть. Храм стоял на осевшей горе. Раньше она возвышалась над лесом, а сейчас будто стала вровень с ним. Отец Ланге вышел на воздух, вдохнул глубоко, насколько могли позволить его неподвижные легкие, и выдохнул также протяжно. Осень подбиралась медленным шагом к порогу опустевшего Божьего дома, и лес еще больше поредел. Говорили, когда-то он был густым, беспросветным, но потом «на все воля Божья». Вздохнув, святой отец пошел к калитке посмотреть, не принес ли кого черт. Вчера опять приходили те люди, теперь они навещали их раз в неделю, чем очень пугали и его, и Марию. Девушка жила в стенах этого храма с младенчества, мать ее с трудом разрешилась и сразу же отдала душу Господу, мир праху ее, а Франсуа Ланге воспитал малышку. Откуда пришла эта женщина, священник не знал, он лишь успел благословить ее и ребенка. Прошло с тех пор почти 20 лет. Земля эта для малышки стала домом, как и стены храма, как и небольшие кельи в этих стенах, где спала Мария. Уезжать в город она не хотела, так и жила здесь, помогая пришлым, заблудшим людям, кто-то нет-нет, да и приходил. Франсуа Ланге отпускал им грехи, благословляя после исповеди, и отправлял с чистым сердцем навстречу новым согрешениям. Он знал, что люди приходят к нему, когда уже не могут простить себя сами, а надо бы приходить каждый день, но разве для этого есть время? Времени сейчас ни у кого нет. Он прошуршал дальше, волоча неподъемные ноги, которые, казалось, еще спали и никак не хотели идти. Возле калитки сидела Мария. Когда бы не встал отец Ланге, она уже не спала. Сегодня девушка была весела необычно. Ее розовые щеки еще больше отдавали румянцам, глаза сияли синевой. Прекрасное дитя! С каждым днем она становилась еще прекраснее. «Благословите, святой отец!» Она поцеловала его руку. «Благослови тебя, Бог, дочь моя!» Он перекрестил ее. Мария подняла глаза и с улыбкой посмотрела на падра. Утреннее солнце белым ореолом сияло над ее пушистыми локонами, будто сам Господь озарял ее своим светом. «Я сегодня ничего не слышал или мне показалось?» спросил Франсуа Ланге. «Не показалось, отец», — Мария улыбалась. «Ночью все было спокойно. Он еще спит?» «Да, и вчера ночью спал, и два дня назад. Бог услышал наши молитвы». Я каждый день молюсь за него, святой отец. Молись, дочка, молись. Да услышит он каждого, кто просит, но скорее тех, кто просит не за себя. Беспокойная у него душа. С чего это ты решила? Ланге сел рядом и взял Марию за руку. Душа у него спокойна, потому как чиста. Ничего не мучает его, ни греха в нем нет, ни сожалений. Беспокойный разум его — это другое. И ничего нельзя с этим поделать? «На все воля Божья! Что же будет с Жаэлем, когда...» Она закусила губу и попыталась не плакать, но это у нее получалось плохо. «Не думай, Мария, всему свое время!» Мария не могла об этом не думать. Чем бы она ни занималась, что бы ни делала, в голову ей лезли только плохие мысли. Она молилась, молилась, но ничего не помогала. Страх поселился в ней злобным червем и каждый день поедал изнутри. На ней были отец и Жаэль, и пусть парнишка был немногим старше ее, забот о нем было как о ребенке. Сегодня ночью Жаэль хорошо спал, как и последние ночи. Обычно он часто ходил по покоям, сносил всю дворовую утварь, что-то бессвязно мычал, будил и ее, и падре. Сказать, что его беспокоит, он тоже не мог. Бог лишил его речи. «На все воля Господа», — говорил на то падра. «И за что она ему такая воля», — думала тогда Мария, но не решалась сказать. Парень был весь в себе, вот смотрит на тебя, а кажется, будто сквозь смотрит. Марию тогда пробирала от дрожи, но виду она не подавала, пыталась растормошить его, но тоже впустую. «Не слышит он тебя, дочка», — говорил ей святой отец, — «не беспокой мальчишку». Странный был парень этот Жаэль, вроде не слеп, а не видит. И что с ним теперь будет, что станет с ними со всеми, никому до них нет дела. «Когда они снова придут?» — спросила Мария, хоть и сама не хотела того знать. «Да кто ж их разберет?» — ответил падре. «И ничего нельзя сделать? А что тут сделаешь? Что должно случиться, то случится». Отец Ланге посмотрел на солнце и тяжело вздохнул. Раньше, когда он был моложе, каждый рассвет встречал колокольным звоном. Сейчас же взобраться на башню ему было не по силам. «Ой!» — Мария подпрыгнула на скамейке. «Время-то уже!» Она побежала к башне, открыла тяжелую дверь и, стремглав, перепрыгивая витиеватые ступени, помчалась наверх. Добравшись до колокольни, встала под самый колокол и ударила в него. Бронзовый звон разлетелся по всей округе. Казалось, ему вторили птицы, им звенело небо от края до края, от леса и до самого горизонта. Тепло становилось повсюду, тепло становилось в душе. Марии думалось, что пока звонит колокол, ничто им не страшно, никто не посмеет нарушить их покой. Она била в колокол и смотрела на святого отца. Тот улыбался ей своей редкой улыбкой, пожелтевшими от старости зубами, морщинами усыпавшими все лицо, и будто они оба забыли, что всему скоро придет конец. Из дверей церкви показалась робкая тень. Жаэль проснулся, поняла Мария. Парнишка тихо подошел к скамье и сел возле Падре. Все сжалось внутри нее. Они еще не решили, как ему сказать и поймет ли он что-либо вообще. Разве возможно ему переехать? Не могла унять тревожные мысли Мария. Он же здесь ко всему привык. Жаэль был пришлый мальчик. Когда-то, 15 лет назад, его привели к дверям церкви. Франсуа Ланги и подумать не мог, что его тогда оставили навсегда. Тот, кто оставил, обещал вернуться, сказал, что ребенка зовут Жаэль, и все, больше не знали о нем ничего. Он ни с кем не говорил, ни на кого не смотрел, скудно ел и плохо спал. Однажды Ланге заметил, как Жаэль читает, он и подумать не мог, что мальчишка может читать. Раз в месяц Падре отправлялся в город, чтобы купить ребенку новых книг. Жаэль слушал колокол и вдруг схватился за голову, а как тот закончил свой звон, нервно заерзал на месте. «Что такое Жаэль?» — спросил Ланге, зная, что ему не ответят. За все эти годы он так и не узнал, кем были его родители и почему им пришлось оставить парнишку. Жаэль теребил рюши своей рубашки и также нервно оглядывался по сторонам. Падре отдал парню свои четки, тот начал пересчитывать бусины. Сам же Ланге пошел к лесу. «Куда вы, падре?» – окликнула старика Мария, выйдя из колокольни. «Едут», – сказал священник и закрыл калитку с другой стороны. «Нет, я с вами, отец!» – вскрикнула Мария. Жаэль очнулся от пересчета, вздрогнул и начал стонать. «Не пугай его!» — тихо сказал священник, — от тебя там никакого толку. Но если они что-то сделают с вами, не волнуйся, дочка, хотели бы сделать, давно сделали бы. Мария осталась с Жаэлем. Она перебирала его же пальцами старые четки, шепча молитву, успокаивая его и себя. Франсуа Ланге спускался по склону, уверенно и твердо, несмотря на боль в ногах. Навстречу ему шли двое. Один коренастый и низкий, другой высокий и грузный. «Как здоровье, святой отец?» — спросил первый. «Не жалуюсь», — Ланге задыхался. «Зачем пожаловали?» «Грехи замолить!» — заржал другой. «Это похвально», — Падро улыбнулся. «Ну, довольно в игры играть», — сказал первый. «Мне это уже надоело». «У меня есть решение суда», — он тряс черной папкой. «Я предлагал вам ознакомиться, но вы отказались». Франсуа Ланге молчал. «Если вы не покинете церковь, мы сравняем это место с землей, с вами или без вас. Это моя земля, понятно вам?» «Земля — это божья», — начал отец. «Передай своему богу, что я ее у него купил». Первый заржал лающим смехом, его подхватил второй. «А тебе не смешно, отец?» Он хлопнул священника по спине и еще громче заржал. Отец Ланге пошатнулся, земля накренилась под ногами, деревья будто устремились ввысь, закрывая и небо, и солнце. В голове помутилось, Падро отступил назад, поскользнулся на влажной осенней земле и осел. Торопливыми призраками уходили вдаль эти двое, сливаясь с лесом и исчезая в нем.